Священник и Корденю наблюдали все происходившее, спрятавшись за кустами, и не знали, каким образом присоединиться к остальной компании. Но священник-человек очень находчивый, тотчас же придумал, что сделать для достижения желаемого. Ножницами, которые он имел при себе в футляре, он с величайшей быстротой остриг бороду Карденио, надел на него свою серую япончу, и дал ему длинный черный плащ без воротника, оставшись сам в камзоле и панталонах. И кардению сделался так не похож на прежнего, что не узнал бы и себя, если бы посмотрелся в зеркало. Окончив с переодеванием, священник и кардению, хотя остальные за это время и успели порядочно уйти вперед, без труда добрались раньше их до большой дороги, потому что кустарники и бугры в этой местности мешали двигаться верховым так же быстро, как это могли делать пешие. Словом, они вскоре очутились в долине и стали у выхода из гор. И лишь только показался Дон Кихот и его спутники, священник, довольно долго и пристально, вглядываясь в рыцаря, делал вид, будто он мало-помалу начинает узнавать его — И после того, как он довольно долго рассматривал его таким образом, он бросился к нему с распростертыми объятиями и громко воскликнул. «В счастливый час встретил я зеркало рыцарства, доброго моего земляка Дон Кихота цвет и сливки учтивости, защитника и покровителя угнетенных и квинтэссенцию всех странствующих рыцарей» и, говоря это, он обнимал левое колено Дон Кихота. Пораженный тем, что говорил и делал этот человек, рыцарь стал внимательно всматриваться в него и, наконец, узнал. Он был изумлен, встретив его здесь, и делал большие усилия, чтобы сойти с лошади, но священник не допустил этого, на что Дон Кихот сказал. «Дайте мне сойти, милость ваша, сеньор Лесенсяд» так как не годится, чтобы я сидел верхом, когда столь почтенная особа, как ваша милость, идет пешком. — Я никоим образом не соглашусь на это, — сказал священник. — Оставайтесь сидеть верхом, ваше величие, потому что, сидя верхом, вы совершаете самые великие дела и подвиги, когда-либо виденные в наш век». Что же касается меня и Ирея, хотя и недостойного, с меня достаточно поместиться на муле позади кого-нибудь из этих сеньоров, сопровождающих вашу милость, если это им не в тягость. Но я даже сочту, что еду верхом на коне Пегасии или же на той зебре или могучем боевом коне, на котором ездил знаменитый мавр Мусараки, до сих пор еще лежащий очарованным, на большом холме Сулема, недалеко от великого Комплута. Об этом я не подумал, сеньор мой лисенсят, — ответил Дон Кихот, — и уверен, что сеньора-принцесса будет настолько любезна, что из доброго чувства ко мне прикажет своему оруженосцу уступить место на седле вашей милости, а сам он сядет позади, если только мул вынесет это. — Думаю... — Что он вынесет, — сказала принцесса, — и знаю также, что мне не понадобится приказывать моему сеньору, оруженосцу, уступить свое место, так как он настолько учтив и благовоспитан, что и сам не допустит, чтобы духовное лицо шло пешком, когда может ехать верхом. — Совершенно верно, — ответил цирюльник, и быстро слез с мула, предлагая занять место на седле священнику, что тот и сделал, не заставляя себя долго просить. Но, к несчастью, когда цирюльник хотел взобраться на круп мула, последний, который, по правде говоря, был наемным, а этим вполне сказано, что он был плохой, скинул задние ноги и раза два так сильно ударил ими в воздухе, что если бы он попал в грудь или в голову Маэссе Николаса, тот послал бы к черту все поиски Дон Кихота. Но и это брыкание мула напугало его, И он упал, немало не заботясь о своей бороде, которая свалилась на землю. Почувствовав, что он без бороды цирюльник, ничего другого не имел придумать, как только прикрыть лицо обеими руками и крикнуть, что он выбил себе коренные зубы. Дон Кихот, увидав большой пук бороды без челюсти и без крови, лежащий отдельно от лица упавшего оруженосца, воскликнул. «Как жив Бог!» «Это великое чудо! Ему отшиблое оторвало с лица бороду, точно ее нарочно сбрили!» Священник, видя, что его выдумке грозит опасность быть раскрытой, тотчас же подбежал к бороде, поднял ее и бросился к Маэссе Николасу, все еще продолжавшему кричать и мигом, прижав его голову к своей груди, Прикрепил ему бороду, над которой пробормотал несколько слов, говоря, что это вернейшее заклинание для превращения бород, в чем они сейчас же убедятся. Как только он прикрепил бороду, он отошел, и оруженосец оказался таким же бородатым и здоровым, каким он был и до того. Это чрезвычайно удивило Дон Кихота, и он попросил священника, когда у него будет свободное время, научить его этому заклинанию, потому что он предполагает, что целебные свойства его простираются дальше приращивания бороды. Не подлежит сомнению, что раз вырвана вся борода, значит, повреждено и раненое тело, а если заклинание исцеляет все это, то действие его не ограничивается одной бородой. «Совершенно верно», — ответил священник и обещал научить рыцаря заклинанию при первом удобном случае. Затем решили, что священник поедет первый на муле, а после него будут садиться поочередно остальные трое, пока не доберутся до постоялого двора, который, по-видимому, отстоял около двух миль оттуда. Когда они двинулись вперед... Причем трое ехали верхом, именно — Дон Кихот, принцесса и священник, а трое шли пешком, то есть Корденио, Цирюльник и Санчо Панса. Дон Кихот сказал девушке, «Ваше величество, сеньора моя, теперь ведите нас куда вам будет угодно». Но прежде чем она успела ответить, лисенсиат спросил ее, «В какое королевство намерена вести нас, ваша милость? Не в королевство ли Микамикон? Должно быть, что так и есть». Или же я плохой знаток в королевствах? Она, все схватывавшее на лету, поняла, что ей следует ответить утвердительно, и потому сказала: Да, сеньор, путь мой лежит в королевство Микамикон. Если это так, объявил священник, то нам придется проехать через мое село, и оттуда ваша милость направится. В Карфаген, где при удаче вы тотчас же можете сесть на корабль, и если будет попутный ветер, спокойное море и не случится бури, вы несколько менее чем через девять лет можете добраться до Большого озера Миона. Я хочу сказать Миотис, который лежит дней на сто с лишним пути от королевства Вашего Величества. «Милость ваша ошибается, сеньор мой», — сказала принцесса. «Еще нет и двух лет, как я уехала оттуда, и могу вас уверить, все время погода стояла прескверная, и тем не менее мне удалось увидеть того, кого я так сильно желала видеть, именно доблестного сеньора Дон Кихота Ломанческого, молва о славе которого дошла до моего слуха, едва я вступила в Испанию» эта молва и побудила меня разыскать его, чтобы поручить себя его великодушию и доверить справедливое мое дело мужеству его непобедимой руки. — Довольно прекратите ваше восхваление, — сказал тогда Дон Кихот. Я враг всякого рода лести, и хотя это не лесть, все же такие речи оскорбляют мои целомудренные уши. Одно могу сказать вам, сеньора, моя... Обладаю ли я мужеством или не обладаю им то, которое есть у меня или которого нет у меня, я всецело употреблю на служении вам, готовый даже жертвовать за вас жизнью. Теперь же, оставив это до поры до времени, попрошу сеньора Лесенсиата сказать мне, какая причина привела его в эту пустынную местность совершенно одного, без слуг» и одетого налегке, что крайне изумляет меня. — Отвечу вам на это в кратких словах, — возразил священник. — Знаете же, милость ваша, сеньор Дон Кихот, что я и Маэссе Николас, наш друг и наш цирюльник, мы отправились в Севилью за получением денег, которые один мой родственник, пробывший долгие годы в Индии, прислал мне. Сумма была немалая, — так как превышало 60 тысяч песо, да к тому же и полновесных, что составить чуть ли не еще столько же. А когда мы вчера проходили близо этой местности, на нас напали четверо разбойников и обобрали нас вплоть до бороды, так что цирюльник счел нужным приладить себе поддельную бороду, а вот этого молодого человека, и он указал на Корденио, который... Едет вместе с нами, они ограбили вторично. И самое лучшее во всей этой истории то, что как ходят в окрестности слухи напавшие на нас разбойники были галерные невольники, которых, как они говорят, освободил почти на этом самом месте человек, обладавший таким мужеством, что он один, вопреки комиссару и стражникам, отпустил всех их на волю. Нет сомнения, что он должно быть сумасшедший. Или такой же большой негодяй, как и они. Или, наконец, человек без души и совести. Если он мог пустить волка среди овец, лисицу среди кур и мух на мед. Он захотел попрать правосудие» восстать против своего короля и законного повелителя, так как он нарушил справедливые его приказания. Он захотел, говорю я, отнять у галер ее ноги и встревожил святую Эрмандат, уже долгие годы отдыхавшую. Словом, он совершил поступок, из-за которого может погибнуть душа и ничего не выиграет тело. Санчо рассказал священнику и цирюльнику, «Приключения с галерными невольниками, совершенные его господином с такой для него славой, и потому священник, упоминая об этом событии, сильно сгустил краски, чтобы посмотреть, что сделает или скажет Дон Кихот, который при каждом его слове менялся в лице и не смел признаться, что он был освободителем этих добрых людей». «Вот они-то», — продолжал священник, — «и ограбили нас». И да простит Бог в своем милосердии того, кто помешал подвергнуть их заслуженному ими наказанию».